Нобелевский лауреат против инспектора Райпо. Увы, также некорректно ведет себя активист парижского издательства при употреблении в своем драгоценном архипелаге множества и другого рода слов, выражений, оборотов речи. Пишет, например, «Преуменьшать» «Скотоложество» «Гуттаперчевые куклы» «На мелководьи» «Заподозрить» «Если не скучно» то пошли дальше. Мы у них в презрении. Женщина в шелковом платье. Рассказ об одном воскресенье. Вещи бросаются в тут и же стоящую бочку. Маркелов стал не много, не мало председателем месткома. Активист демонстрирует нам такое богатство и разнообразие форм своей грамматической дремучести – что прямо хоть классифицирую их эти формы. Как можно было уже заметить, он на чисто глух, например, к некоторым падежным окончаниям. Кои каких существительных среднего рода и пишет в многолюдье, в восьмистишье, в Поволжье, в Заполярье. Другая весьма устойчивая форма дремучести выражается в маниакальном стремлении удваивать согласные там, где вовсе не требуется. Это можно было заметить ещё в написании имён и названий: кесарийский, тарусса, тортуский. Ну вот и продолжение: нивелировать, балюстрада, ас, карикатура, анальное отверстие. Человек так охотно и обильно украшающий тексты своих книг речениями на многих иностранных языках Он мог бы, кажется, знать, что двойным согласным здесь просто не откуда взяться, ибо их нет в словах предках, коими были в данном случае французские слова невеллер балюстрады ас, итальянское слово карикатура, латинское слово анус. Но наш герой не желает ни с чем считаться. Ему мало того, что он представил в ложном свете даже анальное отверстие. Он продолжает своё Агломерат 2 517 Мусоватист 1 50 Воспоминания латанный воротник подписи 2 475 Всё это очень печально, но ещё печальнее, что иные слова он пишет хоть и верно, но употребляет неправильно. Так вместо навзних пишет ничком. что совсем противоположно по смыслу. Или вот на полях России уже жали второй мирный урожай. Интересно было бы видеть, как это уже жали. Допустим, картошку, свеклу или кукурузу. Встречаем и такое. В пути околевали дети. А дети как о щенках или цыплятах. Солженицын очень гордится своим эллиптическим синтаксисом, то есть таким способом. По строениям фразы, при котором те или иные слова лишь подразумеваются, но не пишутся, не произносятся. Что ж, в иных случаях, если с умом, это весьма неплохая вещь. Но вот в архипелаге читаем. Мы переписывались с ним во время войны, между двумя участками фронта. Как тут ни крути, а получается, что война шла междоусобная. В другом месте нечаянно набредаем... на такой стилистический розан. Вот он, европеец. Не обещал, но сделал больше, чем обещал. Пожалуйста, азиат, люби европейца, восхищайся им, лапзай его. Ну как твои слова разуметь? Что значит «больше, чем обещал»? Если он не обещал ничего. Больше ничего – это сколько? Пусть бы объяснил нам, как азиат азиатам. Излишне много распространяться о том, как и почему любит сложенец щегольнуть старинным словцом, простонародным оборотом. Той же пословицей ещё бы. Он же о себе говорит, что в душе мужик, но ну, а мужики известные дела изясняются языком кандовым, любят фольклор, иной раз такой словечко вывернут. Есть, например, крестьянское выражение: ехать на лошади верхом. ахляпь или ахлюбкой, то есть без седла. Хотя бы у Шолохова в поднятой степи встречаем: ты поедешь ахлюбкой тут недалеко. Словечко понятное, дело заманчиво, соблазнительно, и наш лит мужик потянулся к нему. Сцапал и недолго думая, сунув свой текст, мечтая потрофить простонародьем, сели на лошаде ахляблелю. Ему, видите ли, А хлеб показалось мало, недостаточно по-мужицки, он ещё лью, присобачил. Ну и если кому потрофил, то разве что одному Бернарду Левину знатоку Святой Руси. А какую любопытную штуку проделал мужик Исаич со всем известными старинными выражениями: ухо мне вести и не ухо, ни рыло не знать, не понимать, не разуметь. Он их спарил. и в результате получил нечто совершенно новое. Не вести ни ухом, ни рылом. Селекционер, Мичуринец. Не менее поучительно, чем с мужицкими словами обстоит дело у Солженицын со словами и понятиями военного фронтового обихода. Он уверен, например, что надо писать «военная компания». Убежден, что РККА – это среднего рода. РККА обладал ЛОО. В выступлении по французскому телевидению 9 марта 1976 года Солженицын, между прочим, сказал «Буду честным. Надо все же признавать даже теоретические ошибки. Ах, да уж, куда там теоретические? Хоть бы грамматические ты признал». Если и эти все наши претензии к языку, грамматической осведомлённости их активистов, хозяева им каприз сочтут излишними, чрезмерными, неуместными, то нам придётся напомнить одну маленькую им же активистам рассказанную историю. Однажды он обнаружил, что некий ответственный товарищ вместо "ботинки" написал "батинки". Товарищ этот был ему не симпатичен. И его начальствол над ним. И между ними возникали какие-то трения. А на дворе стояла весна 1953 года. Солженицын только что вышел из лагеря. И вот даже радость вновь обретённой возможности ходить по земле без охраны и вольно дышать не могла смягчить его злово презрение. И он запомнит эту ошибку, чтобы через 20 с лишним лет предать её гласности. и вы смеете в своём архипелаге. Но кто он был тот ответственный товарищ, писавший Батинки? Один из руководителей Союза писателей, министр, секретарь обкома, академик? Нет, это всего-навсего инспектор коктерекского райпо Жамбылской области Казахстана. Университетов, как Солженицын, он, конечно, не кончал. В институте истории, философии и литературы, как сложенец, не учился, Нобелевской премии не сподобился. И русский язык для него не родной, он казах. А ошибочку свою он сделал не в флианте изданном многотиражно в Париже, а в ведомости по учёту товаров, составленной в связи с ревизией магазина в ауле Айдарлы. А вот как уф объект И каковы обстоятельства грамматического сарказма и негодования Александра Исаевича? Сей эпизод придает нашему праву особый вес и показывает, что наши претензии к знаменитому функционеру «Имко Пресс» гораздо более гуманны и правомощны, чем его собственные претензии к другим.